Доктор Всезнайка Жил-был однажды мужик-бедняк по прозванию Рак. Повез он на двух валах воз дров в город и продал тот воз доктору за два талера. Доктор, расплачиваясь с ним за дрова, сидел за обедом. Увидал мужик, как он отлично ел и пил, и позавидовал ему, подумав, «Хорошо, бы я мог доктором быть». В этих мыслях он постоял-постоял, да, наконец, и спросил — «Не может ли и он тоже доктором быть?» «А чего же?» – сказал доктор. «Это дело немудреное. А что же я для этого должен сделать?» – спросил мужик. «Прежде всего купи себе азбуку. Есть такие, у которых на первой странице петушок изображен. Затем обрати своих валов и повозку в деньги. И на те деньги купи себе приличное платье и прочее, что к докторскому делу относится». А в-третьих, вели себе изготовить вывеску с надписью и напиши на ней «Я доктор Всезнайка», да и вели ее прибить у себя над входными дверьми. Мужик исполнил все по указанию доктора. Немного спустя после того, как он принялся за докторство, у одного знатного богатого господина были украдены деньги. Вот ему его друзья и рассказали, что в такой-то деревне живет доктор Всезнайка — «Тому и должно быть известно, где его деньги, потому что он все на свете знает». Богач приказал заложить свою карету, приехал в указанную деревню и спросил, «Ты доктор Всезнайка?» «Я», — отвечал мужик, — «ну так ступай со мной и разыщи мне украденные у меня деньги. Изволь, только чтобы и Гретель, жена моя, тоже со мной поехала». Богач с радостью согласился, посадил их обоих с собой в карету и повез во весь дух к себе. Когда они приехали к Богачу в дом, стол был уже накрыт, и доктор Всезнайка был за стол приглашен. С удовольствием сказал мужик только чтобы и Гретель со мной уже села и уселся с нею за стол. Когда вошел слуга и принес блюдо с каким-то очень вкусным кушанием, мужик толкнул жену под бок и шепнул ей: Это первое! намекая на первое блюдо, а слуга-то подумал, что он сказал это первый и этим хотел сказать. Это первый вор, намекая на воровство, в котором он действительно принимал участие. Вот слуга и перепугался, и сказал своим товарищам, доктор-то все знает. Беда нам, ведь он сказал, что я первый. Другой совсем был и к столу не хотел идти, однако же должен был явиться против воли. И чуть только он вступил в столовую со вторым блюдом, доктор Всезнайка опять столкнул свою жену под бок и шепнул, «Грета, ведь это второе!» И этот слуга перепугался и тоже поспешил уйти. Третьему не лучше пришлось, и тому послышалось, что о нем мужик сказал, это третий. Четвертый должен был подать на стол закрытое блюдо. И хозяин дома сказал доктору, ну-ка, покажи свое искусство и отгадай, что на блюде положено, а на блюде были раки. Мужик глянул на блюдо, не знал, как вывернуться, и сказал про себя, попался несчастный рак. Как услышал это богач, так и воскликнул. «Да, угадал! Он верно знает и то, кто мои деньги взял!» Четвертый слуга этих слов насмерть испугался и подмигнул доктору, чтобы тот к нему вышел из-за стола. Когда он вышел, все четверо слуг ему сознались в том, что они украли деньги у господина своего. Они охотно готовы были все вернуть, да еще и ему приплатить как следует, если только он их не выдаст. потому что им будет плохо. <музыка> Указали они ему, где у них деньги припрятаны. Доктор Сизнайка остался всем этим очень доволен. Вернулся к столу и сказал богачу, «Ну, сударь, надо теперь мне в свою ученую книгу заглянуть, чтобы точно сказать, где ваши украденные деньги припрятаны». Тем временем пятый слуга залез в печку и хотел подслушать, что еще доктор знает. А тот открыл азбуку и перелистывал ее, отыскивая изображение петушка. Сразу он отыскать его не мог, да и сказал, наконец, «Да знаю же я, что ты здесь, и до тебя доберусь!» Слуга-то в печке подумал, что доктор это о нем говорит. Да как выскочит из печки, как крикнет, он все знает! И повел мужик богача к тому месту, где деньги лежали. А кто их украл, о том не сказал ему». получил от обеих сторон много денег в награду и прославился на весь околоток».